Перевод «Гарри Поттера» на древнегреческий язык позволил создать самый длинный текст на этом языке за более чем полторы тысячи лет. Коротко и ясно. Название седьмой книги о «Гарри Поттере» могли перевести иначе. Среди возможных вариантов «Гарри Поттер и роковые мощи», «Гарри Поттер и реликвии смерти», «Гарри Поттер и смертельные гробницы». Роулинг призналась – что в ранних черновиках пятой книги Долорес Амбридж носила имя Эльвира. В фильмах Симус Финниган изображен настоящим пироманом и вечно все поджигает. В книгах, однако, у него такой черты нет. Некоторые вещи не меняются. Хотя за время съемок актеры повзрослели и стали выше, размер кровати в гостиной Гриффиндора всегда оставался прежним. 1,75 метра. В последних фильмах гостиную даже снимали под специальным углом, чтобы не было видно свисающих ног. Живой или мертвый? Плакат о розыске Сириуса Блэка в третьем фильме должен был создавать определенное мрачное настроение. Набор символов на плакате означает что-то вроде «более-менее человек». Кроме того, на плакате также есть просьба присылать все имеющиеся сведения по Савиной почте. Отличный выбор. Прежде чем принять решение по выбору актрисы на роль Гермионы, Джоан Роулинг разговаривала с Эммой Уотсон по телефону. В одном из интервью Роулинг рассказала, что Эмма во время этого разговора говорила не замолкая, твердила, что у нее нет актерского опыта, но что все это невероятно увлекательно. Эмма говорила так много и так взволнованно, что Джоан по ее собственным словам, не удавалось вставить ни слова. Тогда Роулинг и подумала, что Уотсон идеально подходит на эту роль. Больше равно лучше. В первых фильмах юные актеры стремились заполучить от гримеров рану больше, чем у других. Они соревновались, у кого будет самое большое ранение. Правда, поскольку создавать большую рану дольше, чем маленькую, Вскоре они потеряли интерес к этому развлечению. Без негатива. Фамилия Дурсли вызывает тревогу у многих поклонников Гарри Поттера. На самом деле фамилию героя получили по названию реально существующего в Англии города. Правда, выбрала город Дурсли Роулинг не из-за того, что он вызывает у нее негативные эмоции, а просто потому, что это название хорошо сочетается с именами героев. Магические забавы в Средние века Чары заморозки огня были особенно популярны у ведьм в Средние века. С их помощью пламя становится похоже на дуновение теплого ветерка и не наносит никакого вреда. Ведьма Венделина Странная использовала эти чары как минимум 47 раз. Она специально попадалась в руки инквизиторам под разными обличьями, поскольку обожала гореть на костре. Совместный завтрак. Может показаться, что между Магловским и Волшебным миром очень мало общего. Однако иногда обнаруживаются удивительные сходства, которые трудно назвать просто совпадениями. Например, кукурузные хлопья на завтрак. Не такое уж большое дело, верно? Ведь завтракать должен каждый, но название хлопьев в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» так похоже, что это нельзя назвать случайностью. В сцене завтрака в Большом зале мы видим на столах коробку с кукурузными хлопьями «Чири Оулс», что, скорее всего, является отсылкой к названию реальных хлопьев «Чириус» из магловского мира. Коротко и ясно. Для съемок первого фильма было создано всего 18 двухместных парт. Их все время переносили из одного класса в другой. «Гигантский паук» с которым Гарри и Рон сталкиваются во втором фильме, был создан не только с помощью компьютерной анимации. Декораторы создали паука высотой 6 метров. Сегодня его можно увидеть в офисе Warner Bros. Studio Tour. Альфонсо Куарон, режиссер третьего фильма, до момента съемок не прочел ни одной книги о Гарри Поттере. Коротко и ясно. Метла грозного глаза, грюма — Похоже на мотоцикл «Чоппер». Поэтому это единственная метла, по крайней мере из тех, что мы видим в фильмах, на которой ноги летуна не сгибаются назад, а вытянуты вперед. Руперт Гринт и правда очень боится пауков. Ему пришлось взглянуть своему страху в глаза на съемках второго фильма. В 2017 году в австралийском городе Перт состоялась одна из самых массовых встреч поклонников Гарри Поттера переодетых в любимого героя. На встрече собралось почти тысячи учеников школы Уэст-Байфорд. Волшебный балет На силу и успех выполнения заклинания во многом влияют движения волшебника. Поэтому в фильмах движения актеров должны быть четко выверены. Как и в балете, нужны были определенные базовые позиции, служащие началом для различных движений. Для этой работы наняли Пола Харриса, который стал первым в мире хореографом сражений на волшебных палочках. Малыш Гарри Малыш Гарри — первый актер, сыгравший Гарри Поттера, которого вы увидите в фильме. И был это, конечно, не Дэниел Редклифф, а кто-то из тройняшек Саундерсов. Тройняшкам было около года, когда снимали первый фильм. И именно они сыграли в нем малыша Гарри Поттера. Трое совсем юных актеров были задействованы в сценах с младенцами. Интересно, что Гарри Поттера играла и девочка, так как тройняшки Саундерс — это два мальчика и одна девочка. Однако кто из них в какой сцене сыграл, неизвестно. В титрах они были упомянуты просто как «тройняшки Саундерс».